Я знаю также. Инквизитор спокойно выдержал взгляд стеналаза. Что nemo sapiens nisi patiens. Кто не терпелив, тот не мудр. Но оставим это. У меня было к епископу несколько дел, несколько вопросов, но клё он выехал, что делать? Ибо рассчитывать на то, что на мои вопросы ответите вы, господин Грэлен Норт, я, пожалуй, не могу. Не так ли? Всё зависит от характера вопросов, которые ваше преподобие соизволит задать. Инквизитор некоторое время молчал, походил на то, что ждал, когда изтезаемый в подземелье человек закричит снова. "Речь идёт", проговорил он, когда крик возобновился, "о странных случаях смертей, загадочных убийствах. Господин Альбрехт фон Барт, убитый под щелинам, Господин Петтер де Беля, убитый где-то под Генриковым. Господин Чамбер из Гессенштейна, тайно зарезанный в собутке. Купец Ноймаркт, на которого напали и убили на Свидницком тракте. Купец Пфеферкорн, убитый на самом пороге Немодлинской коллегиаты, церковь, при которой имеется капитул. Странные, таинственные, загадочные смерти, нераскрытые убийства случаются последнее время в Селезии. Епископ не мог об этом не слышать. Вы тоже? Ну что ж, не возражаю. Кое что дошло до нас, равнодушно согласился Стеналас. Однако слишком-то мы голову себе этим не забиваем, ни епископ, ни я. С каких-то пор убийство стало таким уж событием. То и дело кто-то кого-то убивает. Вместо того, чтобы любить ближнего своего, люди ненавидит и готовы за любой пустяк отправить его на тот свет. Враги есть у каждого, а в мотивах никогда недостатка не было. Вы прямо-таки читаете мои мысли, столь же равнодушно бросил Гейнчи. И срываете слова прямо у меня с языка. То же самое на первый взгляд относится и к невыясненным убийствам. Казалось бы, нет ни мотива, ни врага, на которого сразу падает подозрение. Там соседские неурядицы, тут супружеские измены, здесь кровная месть, вроде бы виновные совсем рядом, рукой подать, всё ясно. А присмотришься повнимательней, и ничего не ясно. Именно это в подобных убийствах и необычно. Только это не только удивляет поразительная, прямо-таки невероятная искушённость преступника, либо преступников. Во всех случаях нападения совершались неожиданно, просто как гром среди ясного неба, буквально с ясного, потому что все убийства приходятся на полдень. Почти точно на полдень. «Интересно. Именно это я имел в виду?» «Интересно, — повторил Стенолаз, — нечто другое. То, что вы не распознаете слов псалма. Вам ни о чем не говорит «Сагитта воланс ин дие». «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем. Псалом девяностый». Стрела поражающая словно молния, падающая с ясного неба, стреение сущей смерть. Вам ничего не напоминает демон, уничтожающий в полдень. В русском тексте псалма говорится не о демоне, а о заразе, спускающейся в полдень. Удивляюсь. Стал бы демон Инквизитор поднес сведенные ладони ко рту, но не сумел полностью заслонить саркастическую улыбку. «Демон рыскает по Силезии и совершает преступление. Демон и демоническая стрела. Сагитта воланс Индия. Ну-ну, невероятно!» «Хаерисис эст максима опера деймоном нон кредере». Наибольшая ересь не верить в действия демонов, немедленно парировал Стеналас. Неужели я, простой смертный, должен напоминать об этом папскому инквизитору? Не должен, взгляд инквизитора стал жёстким, в голосе прозвучала опасная нотка. Никак не должен, господин фон Греленнорт. Не напоминайте мне, пожалуйста, больше ни о чём. Лучше сосредоточьтесь на ответах на мои вопросы. Полные страдания в Ополь из подземелья достаточно многозначительно сопровождал сказанное, но стеналас даже не вздрогнул. "Я не в состоянии, проговорил он, помочь вашему препадобью. И хоть как я уже сказал, слухи об убийствах дошли до меня, имена упомянутых вами жертв мне ни о чём не говорят. Я никогда не слышал об этих людях, сообщения об их судьбах для меня новость". Мне кажется, нецелесообразно расспрашивать о них его милость епископа. Он ответит то же самое, что и я, и добавит вопрос, задать который я не осмеливаюсь. А вы осмелитесь? Вам это ничем не грозит? Епископ спросил бы: "Чем упомянутое фон Беляо, пфеферкорн?" Тот не упомянул Чамбора или Бамбора, заслужили внимания священного официума. Епископу сразу же ответил Генчи. Тут же сказали бы, что у священного официума в отношении упомянутых лиц имелись suspicio ad haeresi, подозрение в ереси, подозрение в прагусицких симпатиях, в подчинении еретическому влиянию, в контактах с чешскими отщепенцами. Надо же. Какие однако негодники. Стало бы если они убиты, то у инквизиции нет поводов их оплакивать. Епископ, насколько я его знаю, несомненно сказал бы, что только рад этому и что кто-то выручил официум. Официуму не нравится, когда его выручают, так ответил бы я епископу. А епископ заметил бы, что в таком случае офицеру должен действовать чётче и оперативнее. Из подземелья снова вырвался крик, на этот раз гораздо более громкий, чудовищный, протяжный и продолжительный. Тонкие губы стеналаза скривились в пародии на улыбку. "Ого", указал он движением головы. Раскалённое железо До того была обычная страпподо и тиски на пальцах ног и рук, правда? Это закоренелый грешник, равнодушно ответил Генчи. Еретику Спертинекс. Впрочем, не будем уклоняться от темы, рыцарь. Соблаговолите передать его милости епископу Конраду, что святая инквизиция с возрастающим недовольством наблюдает за тем, как таинственно гибнут люди, на которых имеются доносы. Люди, подозреваемые в еретичестве, контактах и сговоре с еретиками. Эти люди погибают прежде, чем инквизиция успевает их допросить. Похоже, что кто-то хочет замести следы, а тому, кто заметает следы еретичества, самому трудно будет защититься от обвинения в ереси. Я передам это епископу слово в слово на смешливую латню Состиналас. Однако вряд ли он испугается. Он не из пугливых, как и все пясты. После только что прозвучавшего вопля, казалось, что громче и ужаснее пытаемый крикнуть уже не сможет. Но так только казалось. «Если и теперь он ни в чем не признается, — сказал Стенолаз, — то не признается уже никогда. Мне кажется, у вас есть опыт». Не практически, упаси боже, стенал скверно ухмыльнулся. Однако практиков почитал Бернарда Гии, Николая Эймериха и ваших крупных сельских предшественников. Перегрина Польского, Яна Швянкефельда, последнего я особенно рекомендовал бы вашему преподобию. Правда? Не иначе. Брат Ян Швенкефельд утешался и ликовал всякий раз, когда чья-то таинственная рука приканчивала мерзавца-еретика либо еретического пособника. Брат Ян от души благодарил онную таинственную руку и читал «Пачиш» за ее благополучие. Просто становилось одним паршивцем меньше, благодаря чему у самого брата Яна оставалось больше времени на других стервецов. Ибо брат Ян считал правильным и полезным держать грешника в постоянной тревоге. Дабы, как то предписывает книга Второзаконие, грешник днём и ночью дрожал от страха, не будучи уверенным в сохранении жизни. Чтобы утром думал, от кого зависит, что я доживу до вечера, а вечером, как знать, доживу ли до утра. Утром ты скажешь: "О, если бы пришёл вечер, А вечером скажешь: "О, если бы наступило утро". Второзаконие. Любопытные вещи вы говорите, господин рыцарь, будьте уверены, я это обдумаю. Вы утверждаете, сказал после недолгого умолчания Стеналас, и эту точку зрения подтвердили уже многочисленные папы и доктора церкви, что колдуны и еретики Одна гигантская секта, действующая отнюдь не хаотично, а в соответствии с огромным придуманным самим сатаной планом. Вы упорно утверждаете, что ересь и малефисиум, злодеяние, преступление вред, творит одна и та же тайная, численно могущественная, объединённая, идеально устроенная, управляемая дьяволом организация. Организация, которая в ожесточенном и упорном бою последовательно реализует план неспровержения Бога и захват власти над миром. Тогда почему же вы так горячо отвергаете предположение, что в этом бою и другая воюющая сторона создала свою собственную тайную организацию? Почему вам так не хочется в это верить? Хотя бы по тому, спокойно ответил инквизитор. Что такую точку зрения не санкционировал ни один из пап и докторов церкви. По тому добавлю, что Богу нет нужды ни в каких тайных организациях, имея нас, святой официум. По тому добавлю ещё, что слишком много я встречал сумасшедших, полагающих себя оружьем Божиим, действующим как посланцы Бога и от имени провидения. Я видел уже многих, которые слышали голоса. Можно только позавидовать. Вы видели многих. Кто бы мог подумать, глядя на ваше юное преподобие? Поэтому, — Гжегуш Гейч не обратил внимания на издевку, — когда, наконец, ко мне в руки попадет эта Сагита Воланс, этот самозванный демон и божье оружие. Тон то кончит жизнь отнюдь не мученичеством, на которое наверняка рассчитывает, а тем, что будет заперт на три замка в нарын-турме. Ибо место шута, глупца и сумасшедшего в башне шутов. На ступенях ведущих в подземелье, из которых уже долгое время не долетали крики, зашаркали башмаки. Вскоре в зал вошёл тощий доминиканец подошёл к столу, поклонился, демонстрируя испёчрённую коричневыми пятнами лысину под дустким венчиком танзуры. "Ну и как?" спросил совершенно равнодушно Генчи, брат Арнульф. Он признался наконец? Признался. "Бене. А то я уже начал было скучать". Монах поднял глаза. В них не было ни равнодушия, ни усталости. Было ясно, что процедура в подземелье ратуши его нисколько не утомила и не надоела, совсем наоборот. Было очевидно, что он с величайшим удовольствием повторил бы всё снова. Стеналас улыбнулся братской душе. Доминиканец в ответ не улыбнулся. И что? подогнал инквизитор. Показания записаны, он сказал всё, начиная от вызова демона, теургии и конъюрации вплоть до детерограмации и демонологии. Сообщил содержание обряд подписания церографа, описал всех, кого видел на шабашах и чёрных мессах. Однако не выдал, хоть мы старались, место укрытия магических книг и гримуаров. Мы заставили его назвать имена тех, для которых он изготовил амулеты, в том числе амулет убивающий. Признался также, что с дьявольской помощью, используя урим и турим света совершенства, предметы на наперстнике первосвященника, через которые давалось откровение воли Божьей, были утеряны во время вавилонского плена, местонахождение неизвестно. В магической традиции считаются предметами с малоизученными, но очень сильными свойствами. Принудил повиноваться и соблазнил девушку. "О чём ты мне говоришь, братишка?" проворчал Генчи. "Что ты несёшь о демонах и девицах, контакты с чехами? Имена от атоборицких шпионов и эмисаров. Ты некий контактов?" Места укрытия оружия и пропагандистских материалов, имена завербованных, имена лиц, симпатизирующих гусизму. — Ничего этого, — заикаясь, — ответил монах, — он не выдал. — Значит, — Генч встал, — завтра примешься за него снова. Господин фон Греллен Норт. — Уделите мне, — стенолаз указал глазами на тощего монаха, — еще минутку. Инквизитор нетерпеливо жестом отослал монаха, стеналас ждал, пока тот уйдёт. Я хотел бы проявить добрую волю. Надеюсь, это останется между нами. В отношении тех загадочных смертей я хотел бы, если позволите, посоветовать вашему преподобью, только не говорите, пожалуйста, геньч, не поднимая глаз, барабанил пальцами по столу, не говорите, что всему виной евреи. Использующие Урим и Турим. Я посоветовал бы поймать и тщательно допросить двух человек. Имена Урбан Горн, Рейнмор и Сбелявы. Брат убитого, к Жекош Генче, поморщился, но на это ушла лишь секунда. Ха! Только без комментариев, без комментариев, господин Биркарт А то вы опять готовы вы прикнуть меня в незнании священного писания на сей раз историей о Каине и Авеле. Так значит, двух этих ручаетесь? Ручаюсь. Несколько секунд они мерили друг друга колючими взглядами. А ты ещё обоих, думал инквизитор. И скорее, чем ты полагаешь, это моя забота. А моя, думал Стеналас. забота в том, чтобы ты не нашёл их живыми. Прощайте, господин Грелен Норт с Богом. Прощайте, ваши преподобия. Аптекарь Захарис Фойгт стонал и охал. В келье ратушевого карцера его кинули в угол, в приямок, в котором собиралась вся стекающая со стен влага. Солома здесь была гнилая и мокрая. Однако аптекарь не мог ни только сменить место, но и вообще едва шевелился. У него были разбиты локти, вывернуты плечевые суставы, переломаны голени, размыжены пальцы рук. К тому же страшно горели обожжённые бока и ступни. Поэтому он лежал навзничь, стонал, охал, моргал покрытыми запекшейся кровью веками. и бредил. Прямо из стены, из покрытой плесенью кладки, непосредственно, казалось, из щели между кирпичами вышла птица и тут же преобразилась в чернолосого, всего в чёрном человека, то есть в человекообразную фигуру. Ибо Захарис Фойкт прекрасно знал, что это не был человек. О, мой господин, застонал он, корчась на соломе. О, князь тьмы, о любезный метер, ты пришёл, не покинул в несчастье своего верного слугу. Вынужден тебя разочаровать, сказал черноволосы, наклоняясь над ним. Я не дьявол и не посланник дьявола. Дьявол мало интересуется судьбами единиц. Захарис Фойгт раскрыл рот для крика, но смог только захрипеть. Черноволосы схватил его за виски. Место укрытия трактатов и гримуаров, сказал он. С сожалею, но я вынужден их из тебя извлечь. Тебе уже от книг не будет никакого проку, а мне они сильно пригодятся. А коль уж я здесь, то спасу тебя от дальнейших мучений и пламени костра. Не благодари. Если ты не дьявол, глаза теряющего власть над собой чародея испуганно расширились. Значит, ты прибыл от того другого О, боже. И снова тебя разочарую, усмехнулся Стеналас. Этот судьбами единиц интересуется ещё меньше.